Тафалары Тафалары живут на восточных Саянах по берегам Бирюсы, Уды и других рек, впадающих в Опь. Их численность всего около 800 человек. В старину тафалары занимались охотой и оленеводством, и великочевой образ жизни. Они перекочевывали с места на место на лыжах или оленях, по таежным тропам, в лодках или на плотах по быстрым рекам. Летом поднимались высоко в горы, где было прохладнее, зимой ставили свои чумы у подножья гор. тофалары из древней славились, как искусные стрелки. В годы Великой Отечественной войны многие из них были снайперами. Более ста тафаларов погибло на фронте. В это время это была четвертая часть всего народа. тофалары всегда с большим уважением относились к своей истории. Одна из Тафаларских пословиц гласит «Не зная тайги, заблудишься, Не зная прошлого, споткнешься». Очень важное место в жизни Тафаларов Занимали песни и сказки, А певцы-исказители пользовались особым почетом. В предании о золотом веке Тафаларского народа говорится «Они, Тафалары, приручили оленей И стали бить зверя, Научились ловить рыбу и стрелять белку. На охоте они пели песни, а по вечерам в юртах рассказывали друг другу сказки. Песни были про высокие горы и про дремучую тайгу, про злую зиму и гостеприимное лето, про все, с чем встречались тафалары в жизни. А в сказках, если и действовали злые люди, то недолго. И им приходилось плохо, потому что в горах очень мало хожаных троп, и на них нельзя разминуться добру и злу. Как появились вечно зеленые деревья? В давние времена это было. Шел один охотник по лесу, дошел до самого края земли. Нет больше земной тверди. Лежит впереди бескрайнее болото. Подумал охотник, а может, за этим болотом есть другая земля? Разбежался и перепрыгнул через болото. Смотрит, и правда земля, и лес, и трава, все как у них. Вдруг трава всколыхнулась, и выбежали из нее маленькие вечные люди. Окружили охотника, заговорили все в раз тонкими голосами. — Добрый охотник, у нас беда. Появился в лесу страшный зверь — соболь. Нападает он на наших людей, уже многих загрыз насмерть. — Помоги нам, добрый охотник. — Ладно, — говорит охотник, — помогу, убью страшного зверя. Пошел в лес, подстрелил соболя, принес вечным людям. Обрадовались вечные люди, стали его благодарить. А самый главный среди них сказал, — За то, что ты уничтожил страшного зверя, мы наградим весь твой род, подарим вам живую воду, и вы станете бессмертными, как и мы. Возвращайся в свое селение и жди нас живой водой. Вернулся охотник домой, рассказал, что с ним случилось, стали тофалары ждать чудесных гостей. Пошли женщины в лес за дровами, вдруг видят, едут по тропинке вечные люди, верхом на зайцах, сами важные, в нарядных одеждах, держат в руках большие кувшины. Стало глупым женщинам смешно. Начали они громко смеяться. — Остановились вечные люди. Самый главный из них воскликнул, — Раз вы встречаете нас насмешками, не владеть вам живой водой. Выплеснули они живую воду из кувшинов, повернули зайцев и ускакали в свою землю. А живая вода попала на кедр, ель и сосну. С тех пор стали они вечно зелеными. Это от живой воды. Этот миф относится к числу «этиологических», объясняющих причину какого-либо явления. Персонажи, подобные вечным людям, маленькие волшебные существа, живущие в своем особом мире, встречаются в мифах кельтов, германцев и других народов. Долина цветов Жил в одном селении охотник. Раз ушел он на охоту в тайгу, да так и не вернулся. Жена охотника была тогда на сносях, вскоре родила она сына. Искупала в соленой воде, чтобы рос он здоровым и крепким, и дала ему имя Улыген, что означает «сова». Прошли годы, вырос Улыген, согнул себе лук из молодой березы, сделал крепкие стрелы, стал ходить на охоту. Однажды, — говорит Улаген матери, — матушка, отпусти меня, я пойду отца искать. — Что ты, сынок, — отвечает мать, — отца, наверное, уж давным-давно в живых нет. Где ты будешь его искать? Но Улаген все равно ушел. Идет он по тайге, дичь стреляет, что да будет, тем и питается. Пьет воду из горных ключей, ночует под зелеными кедрами. Долго шел. Однажды ночью проснулся от совиного крику. Сидит сова на вершине кедра, ухает, хохочет, будто над улыгеном потешается. Рассердился улыген, схватил лук, хотел сову подстрелить, но вдруг сова сказала человеческим голосом. — Полно, брат, улыген! Мы с тобой носим одно имя, и я хочу тебе помочь. Твой отец жив! — но околдован злою колдуньей. — Иди за мной, я приведу тебя к нему. Полетела сова среди деревьев, а Улыген за ней следом пошел. Сменяют друг друга ночи и дни. Ночью сова летит, дорогу указывает, днем спит в каком-нибудь дупле. И Улыген привык, как сова днем спать. Наконец привела его сова на большую поляну и говорит вот заколдованное место сейчас колдунья станет на тебя колдовской сон напускать но ты не спи уснёешь и отца не спасешь и себя погубишь взлетела с на высокое дерево и затаилось алаген набрал острых сучков и колючек рассыпал вокруг себя и стал ждать слышит зазвенели колокольчики И девичий голос запел неведомую песню. Все цветы на поляне раскрылись, засияли ярким светом, стало светло, как днем, и увидел у улыген, что тянется через поляну золотистая дорожка. Тут захотелось ему спать, ноги не держат, глаза закрываются. Лег он ничком на землю, но вонзились в его тело острые сучки и колючки. Стряхнул Улыген себя сон, вскочил на ноги и громко крикнул, «Эй, кто здесь поет, покажись!» Замолкла песня, и девичий голос сказал, «Ах, Улыген, не могу я тебе показаться, пока солнце не взошло. Иди по золотой дорожке, когда дойдешь до ее конца, так и рассветет, а как рассветет, так меня и увидишь». Хотел Улыген ступить на золотую дорожку, да тут сова с дерева закричала, «Не верю Улыген, колдуньи, она погубить тебя хочет!» Посмотрел Улыген на золотую дорожку и видит, «Вовсе это не дорожка, а широкий женский кушак, сотканный из золотых нитей». Потянул Улыген за конец кушака и притянул к себе девушку. Красоты несказанной, смотрит на нее, глаз отвести не может. Тут снова закричала сова, — Или ты забыл, зачем сюда пришел? помнился Улыген, — говорит прекрасной колдунье, — Я знаю, ты околдовала моего отца. Не отпущу тебя, пока не снимешь с него свои чары. Стала колдунье вырываться, да вулаген кушак на руку намотал, крепко держит. — Ладно, — говорит колдунья, — так и быть, освобожу твоего отца. Зазвенели колокольчики громче прежнего, все цветы на поляне закачались, будто от ветра. Один красный цветок обронил лепестки — И вот стоит перед улогеном его отец-охотник. Говорит колдунь-охотнику, «За тобой сын пришел, я тебя отпускаю». Залился охотник слезами, «О горе мне! За мной пришел мой сын, А я ничего не вижу. Много лет назад взглянул я при свете солнца На прекрасную колдунью и ослеп от ее красоты». Опечалился Улыген, но говорит отцу, — это не беда, я уже взрослый, буду охотиться для тебя, держись за мою руку и пойдем со мной. носова сова крикнула с дерева, — подожди, Улыген, не отпускай колдуньи на кушака, ведь все цветы на поляне не цветы, а люди. Приказал Улыген колдуньи, — освободи всех. Кого ты держишь в плену? Колдунья сжала губы от гнева. А делать нечего. Облетели лепестки со всех цветов. Появились на их месте 77 охотников. Все они, как и отец улыгены, были слепы, потому что взглянули однажды на колдунью при свете солнца. Сова говорит... «Изорви золотой кушак в мелкие клочки и сожги, а пеплом потри им глаза!» Улыген так и сделал. И тут же его отец и 77 охотников прозрели, радуются. Благодаря Тулыгена сова слетела с дерева, села ему на плечо и шепнула на ухо, «Посмотри-ка на колдунью!» Посмотрел Улыген. Видит, сидит красавица на земле и горько плачет. Спрашивает он ее, о чем ты так горюешь? А она отвечает, ты сжег мой волшебный кушак, и я теперь не колдунья, а простая девушка. Обрадовался Вулаген, это хорошо, говорит. Раз ты теперь простая девушка, выходи за меня замуж. Подумала красавица, И согласился Улыген с отцом и невестой вернулся в родное селение. Красавица стала ему хорошей женой, а его родителям хорошей невесткой. Конец книги. Ноябрь 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.